«Добрый день, дедушка Ликан. Как у вас тут дела?» В очередной раз освободившись, я все-таки добрался до того самого пограничного городка Нарин, где меня уже встречали как своеобразного героя. Стражники тут же начинали надувать грудь, чтобы всем демонстрировать тот факт, что занимаются делом, и весьма серьезно. А обычные люди, даже просто проходя мимо, старательно здоровались со мной, видимо, по той простой причине что в прошлый раз именно я своим вмешательством остановил безумие, начавшее твориться в этом городе. Замечу сразу. После случившегося факта представители сект в этом городе теперь просто опасались появляться. Более того, местные жители приняли как аксиому определенное правило. Представителей сект вообще в город желательно не допускать. А если в это поселение из них кто-то их ходит, то только поодиночке даже те представители сект, которые могли прибыть к этому городу, например, группой из одной организации, были вынуждены разделять свой отряд. В город входил кто-то один. Смешно, конечно, все это звучало. Но пока что эти правила срабатывали. И что бы там представители сект не хотели, им приходилось учитывать пожелания местных жителей. Хотя скажу сразу... Если такие умники и появлялись, то их подобное отношение явно вынуждало бежать отсюда как можно быстрее. Но по секрету этот самый старик-кожевник все же рассказал мне закупкам хорошего Эля, который пили обычные простолюдины вместо вина, что возле его дома появлялись странные индивидуумы, которые вроде бы не имели отношения к сектам. Но вот это самое «вроде бы» вынуждало задумываться. Все только из-за того, что эти индивидуумы явно искали именно меня. И это было весьма подозрительно для меня и для него. Все-таки его семья сильно пострадала в том столкновении. Если бы не мое вмешательство, то и сам этот старик, и его близкие просто погибли бы. Так что этот человек прекрасно запомнил доброту с моей стороны. И сейчас об этом помнил не только он. Как я уже сказал, со мной не здоровались разве что уличные коты. Даже собаки старались обходить меня стороной. Видимо, местные жители их так надрессировали. Возможно. Для меня же главное было в том, что я мог спокойно и в любое время приходить в этот город, не опасаясь столкновения с новыми врагами. Сдав ему очередной запас шкуры, получив то, что ранее у него заказывал, все-таки одежда в лесу быстро изнашивается, даже кожаная, изготовленная для охотников, я отправился в Освоясие. Ведь у меня были еще планы. Я собирался все-таки попробовать выманить из того самого сектора леса, где все было пронизано демоническими энергиями, тех самых монстров, издали похожих на людей. И мне для этого придется очень постараться, учитывая тот факт, что местная атмосфера была фактически ядом. Из-за демонической энергии, которая содержалась даже в России в воздухе, И я решил попытаться изготовить нечто вроде своеобразного противогаза. А что? Просто в нем роль фильтра будут исполнять специальные высокоуровние печати, которые защитят меня и не пропустят демоническую энергию и влагу в мои дыхательные пути. Благодаря этому я смогу находиться на той территории». Моих монстров в данном случае подобная энергия вроде бы не должна сильно изменить. Они и так изменены. Хотя, все-таки, возможно, мне все же придется что-то проработать. Ну и ладно. Специальные намордники, которые мне были нужны, и тот своеобразный противогазмазка, который я сам одену из кожи, уже были изготовлены этим стариком-кожевником. Правда, он так и не понял того, для чего мне все это было нужно. Что именно я собираюсь со всем этим сделать? Да это было и не важно. Важнее было то, что я все продумал. А жук как следует просчитал. И схема была вполне рабочая. Вернувшись обратно на гору Бога, что было не так-то и легко, так как я заметил слежку, и мне пришлось войти в край леса демонов, чтобы сбросить преследователей. А уже потом по руслу реки подниматься вверх, рискуя несколько раз рухнуть в эту бурлящую воду, из которой время от времени поднимались различные щупальца. Я все-таки добрался до нужного мне места. И занялся модификацией этих противогазов. Так что спустя некоторое время я все же получил в свои руки именно то, что мне так было нужно. Конечно, мои волкодавые и гончие не особо понимали, что я собираюсь делать, когда я стал надевать на них эти намордники. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Им придется привыкать к таким вещам, ведь я не хотел, чтобы кто-нибудь из них, несмотря на все свои изменения, совершенно случайно, под воздействием демонических энергий, превратился в жуткого и никак не подконтрольного мне монстра. Все-таки я изрядно постарался над ними, изменяя их тела и делая из довольно наглых когда-то преступников, Достаточно опасных существ. Одних только костей духа в каждом из них было до десятка. Да, они были не сильно высокого ранга. Но в общем сочетании эта система костей духа поднимала данных существ сразу на несколько рангов. И монстр получался достаточно сильным. А если учитывать тот факт, что они всегда работали слаженной группой... Можно было понять, что такая боевая группа может легко разделаться с достаточно опасным существом, что они продемонстрировали мне уже не один раз. Попутно в этом пограничном имперском городе я прикупил себе и дополнительных запасов пищи, вроде той же муки, свежего хлеба, различных корнеплодов, зелени, а также и других вещей. Мясо, конечно, есть мясо, но иногда хочется и тот же Эль выпить пару бочонков которого я взял с собой. Этот напиток мне напоминал земное пиво. Также я запасся и другими изделиями, вроде той же лапши. Знаете, я, конечно, мог бы и сам попытаться изготовить нечто подобное из той же муки, которую взял с запасом. Кто-то мог бы даже сказать даже о том, что в этом нет ничего сложного. Но я бы так не сказал. «Возьмите и попробуйте сделать лапшу сами». А потом купите лапшу у того, кто профессионально этим занимается. И сравните по вкусу. Поверьте мне. Разницу вы сразу же ощутите. Одно дело, когда ты что-то делаешь через силу, только потому что тебе приходится это делать. И совершенно другое, когда этим делом занимается кто-то профессионально, вкладывая в это дело всю свою душу. Вкус будет отличаться просто в невероятном масштабе. Это даже сравнивать не стоит. Все эти продукты я старательно складывал в мою кладовую, которую заранее обустроил жук. Тут же находились и запасы мяса, как для меня, так и для моих хищников, так как их мне тоже постоянно приходилось подкармливать. Так что тут у меня было не только копченое на ароматических травах и плодовом дереве мясо, но и обычное вяленое. А вспомнив про морозилку, я в специальной пещере с помощью бывших дроидов-ремонтников расположил специальные печати, которые охлаждали там пространство. Так что у меня там был настоящий холодильник, в котором можно было хранить и свежие продукты. И лишь после того, как закончил свою подготовку, я все же решил направиться в то самое место, где было основное сосредоточение демонических энергий. Так как и сам прекрасно понимал один очень важный факт. Те самые существа, которые напоминали мне измененных людей, Простыми охотниками, которые попали под воздействие этого места, быть не могли. Слишком уж глубоко в лесу демонов оно находилось. Они просто не смогли бы туда дойти. А значит, это мог быть кто-то другой. Но кто именно, это мне и надо было узнать.